Операция прошла без каких-либо неожиданностей. Катерина шла к ординаторской и улыбалась сама себе. Какие красивые костюмы на сёстрах. Раньше они носили застиранные балахоны непонятного размера. А врачи оперировали и вообще в ночных рубашках. Катя никогда не забудет свою недолгую работу в 29-м московском роддоме. Оперировали с Татьяной опытным с двадцатилетним стажем врачом-гинекологом. Татьяна высокая, добродная, с широкой улыбкой и полными руками вызывала у женщин особое доверие. Вот такими должен быть врач. Каждый день роды, да по несколько в день. Ну давай, родная, давай, хорошая. Знаю, что больно, потерпи. Я никогда не могла Катя назвать эту работу рутиной. Она рожала с каждой женщиной. «Тань, неужели и ты так же? За столько-то лет!» «И я так же», — весело отзывалась коллега. «К такому не привыкнешь». Случай был сложный. У женщины открылось кровотечение прямо на улице. Сама позвонила в скорую. Ребенок сильно недоношенный. Начали вызывать роды. Сама родить не могла. Приняли решение делать кесарево сечение. Измученную женщину привезли в операционную. Кесарео почему ещё требует особой концентрации? Длительный наркоз губительно действует на ребёнка. Поэтому в наркоз вводим в самый последний момент, а все приготовления, которые только можно, делаем на бодрствующей пациентке. И вот Катя с Татьяной стоят собранные, сосредоточенные нужно спасти ребёнка. И вдруг обессиленная, заплаканная женщина начинает тихо хохотать. Ты чего? Доктора обеспоченно склонились над женщиной. Вы в зеркало-то смотрелись? Выдавливает роженица. Катя с Татьяной смотрят друг на друга. Действительно, зрелище не для слабонервных. Широкие ночнушки в сиреневый цветочек. У Татьяны всё на пока с толстой коленки. А на Кате с огромным вырезом, из которого, того и гляди, вывалится грудь. На головах туго повязанные по самые брови весёлых расцветочек косынки. И впрям цирк. Ладно, не гагачи. Зато стерильно. Никакой инфекции в твоё чадо не занесём. И всё, ничего не бойся. Сейчас тебя всё разрисуем. Катя, давай. Голова, рисуй. Сердце. Нам ребёнка живого достать нужно. А я? У меня дома ещё один. Ему тоже мама нужна. Будет ему мама, не бойся. Наркоз. Да, операция закончилась хорошо. Родился маленький, но хороший мальчик, с крепкими косточками. Просыпайся, просыпайся, лянусь. Сына родила, здорового. Давай, давай, приходи в себя. Здоровый мальчик у тебя. Ну чего ты? Ну, не реви. Чего теперь ты нашим ночнушкам не смеёшься? Всё хорошо у тебя. И мама есть, и сына два. Дома-то тоже мальчик. Татьяна приводила в чувство женщину. Катя устало стояла рядом. Никогда эта Лена не узнает, как тяжело достался им этот мальчик. Уже неважно. Каждый раз Комок подкатывал горлу, при виде этих женских слёз. Давай, Лена, давай. Скажи нам что-нибудь. Мальчик у тебя, живой. Как назовёшь-то? Спасибо. Еле слышно проговорила женщина. Вот и молодец. Татьяна грубовато похлопала Лену по руке. Вот и ладно. Но про зеркало Катя запомнила и больше старалась не пугать своим видом ни больных, ни ассистентов. И даже ночнушки выбирала, во всяком случае, по размеру. Сейчас половина костюма вообще шьется на заказ. Цвета самые разнообразные. И коралловые, и фисташковые. Катерина по старинке предпочитала для кабинета белый цвет. А в операционной теперь и вообще всё одноразовое. После операции сразу идёт в отходы. Причём всё хирургическое в отдельный пакет зелёного цвета и никакой инфекции. Екатерина на встречу бежал заяц. Вот ведь не, кстати, женщина практически вышла из этого дурацкого состояния и выкинула из головы разговор с главным. Высокий Халат нараспашку, улыбка во весь рот. Вот, видимо, за эту улыбку его бабы и любят, не могут устоять. А он не может устоять в ответ. Только Катя-то тут как замешана. Лично ее улыбки Леши Зайцева никак не волнуют. «Слушай, Катерина, а ты ведь у нас красавица. Может, и впрямь за тобой приударить?» Коллега многозначительно подмигнул. Тебе, кстати, сколько лет? Для тебя уже бабушка. Сквозь зубы протедила женщина. А я что? Нет, скажи, при чем тут я? Леша развел руками в недоумение. Ну ты, заяц, даешь. С бабами своими лучше разберись. Это, Катерина, невозможно. Как же с ними разобраться? Да ладно, чего ты расстроилась? Из-за Римки, что ли? Из-за нее главный сегодня вызывал. Со мной-то он еще вчера беседу провел. Интересно, что же он тебе сказал? Она сунула руки в карманы и воинственно встала напротив Зайцева. Что? Держись, говорит брат, ситуация твоя непростая. Жена у тебя и кислотой облить может. Отлично, прям успокоил. Да ты что, это в шутку. Лёша от души удивился и затараторил. Да она никогда себе такого не позволит. Она, знаешь что, приходила-то сапоги новые продемонстрировать. Вот скажи, зачем она к главному попёрлась? Пошла бы сразу тебе морду бить. Так нет, она зачем-то через всю администрацию прошлась, по всем коридорам. Вот ведь баба. Поэтому ты не переживай. Но кто-то на тебя капнул. Заяц переминался с ноги на ногу. Рима даже не поверила, это точно. Иначе, знаешь, скандал бы дома какой учинила. Пришлось бы мне ещё на одну шубу раскошеливаться. Ох, тяжело ты, Лёшка, живёшь. И не говори. Хотя, знаешь, после того, как Римка своей астрологией увлеклась, она всё время где-то не здесь. Всё прислушивается, принюхивается, приглядывается. Всё ей из глаз мерещится. В общем, немного тронулась. От чего ж ты живёшь стронутый? Жена Зайцев уважительно закатил глаза. Лучше расскажи, как прошла операция. Штатно улыбнулась Катерина. Кого оперировала? Силенскую пациентку? Ага. Ребята в клинике жили относительно мирно. Правда, не все и не всегда. Кучковались, объединялись в коалиции, кого-то любили, кого-то нет. Почему образовалась вот такая компания? Катерина Мельникова, Влад Конюхов, Лёха Зайцев и Женя Фёдоров. Никто уже особо и не помнил. Но команда получилась сплочённая. Делились друг с другом, советовались. Естественно, случай Журавлёв и тоже обсуждался среди друзей. Катерина продемонстрировала ребятам результаты УЗИ. «Нет, ну ты посмотри, что творит!» — возмущался Женя. «Совсем совесть потерял. Катерина, а ты с ним работала?» «Нет, но слышала много. Хирург-то он классный, и пациентки в него, как в Бога, верят. И сарафанное радио у молвы упускает. Оперироваться только усиленно, у него рука набита. К нему очереди, пойди еще запишись, попробуй». А главное, аргументировать-то всегда можно. Непростая все же у нас и работа, ребята, — вступился Влад. Тут даже не в самой операции дело, а в правильной постановке диагноза. Это себе нужно все время доказывать, что ты не ошибся. И сделал именно то, что нужно, и выбрал из-за всех зол наименьшее. А нас ведь как говорят? Хирургу ему главное отрезать, — заметил Заяц. Правильно говорят. Не так, что ли? Или ты обычно мёд с горячим молоком на ночь прописываешь? Екатерина прищурилась на Влада. Я да, мёду. Особенно когда острый приступ апендицита. Ну вот, понятно. Наше дело отрезать и зашить. И так полостных операций почти не делаем, только эндоскопические. Лёг Ты за последние годы много открывался? Да раза за два всего. Вот видишь? Пациенту ходят с тремя маленькими дырочками. На вторые сутки может идти домой, а через неделю приступать к работе. И ни тебе спаек, ни тебе осложнений. Сплюнь, испугалась Катерина. Нет, она всё-таки тоже была мнительной. Но лишнего же не отрязаем стараемся констатировал заяц